Восьмая глава. Кто-то поднимается по лестнице. Шаги приближаются к кабинету, и я запоздала соображаю, что следовало спуститься вниз сразу же, как только увидела машину Дамианиса во дворе. Каждая клеточка сжимается от тревоги. Хватаю фотоальбом, который первым попался под руку, и делаю вид, что разглядываю черно белые снимки, но не получается сосредоточиться ни на чем. Дверь открывается, и в комнату входит Леон. Он останавливается на пороге и приподнимает брови. «Александра, что ты здесь делаешь?» Его голос спокоен, но в глазах читается легкое удивление. «Исследовала дом и зависла в библиотеке. Отвечаю я по возможности беззаботно. Не знала, что ты вернешься так скоро». Леон медленно подходит, его взгляд прикован к моим рукам. «И что, интересно, ты нашла?» Дамианис скасается фотоальбома, но не пытается его взять. «Старые фотографии. Кажется, на них твой отец?» Спрашиваю, стараясь скрыть волнение и едва сдерживаюсь, чтобы в лоб не задать вопрос, про какое согласие говорил саду Дан. Леон кивает. «Да, это мой отец. Нашла еще что-нибудь?» Напряжение нарастает. Дамианис не сводит с меня глаз, и становится понятно, что нужно действовать осторожно. Без истерик и попыток на него давить, это все равно не приносит результата. Мне хотелось узнать о тебе больше. Ты мало рассказываешь о себе. Некоторые подробности лучше оставить в прошлом, Александра. Но раз уж ты здесь интересуешься моей семьей и юностью, то на полках есть и другие альбомы. Там ты найдешь больше фотографий. Среди них есть снимки твоей первой любви. Мой голос еле слышен. Есть. Леон смотрит пронзительно. Я слышала ваш разговор с Ярошевичем, точнее, его отрывок. Выпаливаю как на духу. От меня требуется согласие на что-то. Это же не то, о чем я думаю. Мне неизвестно, о чем ты думаешь. Это касается моего отца. Его здоровье? Есть вещи, которые тебе нужно знать, но я не уверен, что ты воспримешь их адекватно. Не отрывая взгляда от лица Домианиса, В этот момент я понимаю, что готов услышать все, абсолютно все, и даже умолять готова, чтобы он рассказал. Я постараюсь принять спокойно. Сомневаюсь. У меня через час самолет. Необходимо быть в России. Когда вернусь? Поговорим. Я хочу знать сейчас, настаиваю. Александра, я не могу подставить человека. У нас важные дела и договоренности. Сейчас нет времени, чтобы все обсудить подробно. Придется подождать моего возвращения. Хорошо? Как будто у меня есть выбор. Недовольно поджимаю губы и опускаю глаза. Когда поднимаю их, Леон уже направляется к выходу, прихватив со стола папку. Сердце вновь что-то ломается, неизвестность пугает. Кажется, будто я смотрю жуткий фильм, в котором бесконечно жду чего-то непоправимого. Поставив фотоальбом на место, спускаюсь в гостиную и провожу время с Тамарой и Мией, чтобы хоть как-то отвлечься от безрадостных мыслей. Поздно вечером мы с малышкой остаемся одни. Я купаю ее, кормлю и укачиваю в колыбельке, любуюсь красивым личиком и думая о Леоне. «Дети — это, несомненно, счастье, особенно, когда это твои дети. Но Мия не моя дочь и никогда ею не станет». Прикрыв глаза, размышляю, как было бы замечательно выбирать себе белье в одном из магазинов, чтобы соблазнить Домианиса или отправиться с ним в короткую поездку по стране, наслаждаясь счастьем и любовью. А что в итоге? Ничего. На днях я изучала карту. В Израиле много красивых мест. Неподалеку мертвое море, а в гараже стоит спортивная машина. Видимо, чтобы добираться из одной точки в другую максимально быстро. Возможно ли он раньше так и жил, на полную катушку? Какие же цели он преследует, поселив меня рядом и вынудив заботиться о своей дочери? Почему ничем не делится? Всему виной моей реакции, его деспотичный характер или недоверие? Мечтать о том, как хорошо нам вместе, намного приятнее. Этим и занимаюсь остаток ночи, потому что не могу заснуть. Вот только живые воспоминания о моментах страсти и умиротворения, словно соль на мои открытые раны. Не знаю, почему, среди прочего всплывает образ мамы. Вероятно, потому что мне ее очень не хватает. Впрочем, увидеться с отцом хочется еще сильнее. Надеюсь, согласие, о котором случайно узнала, не связано с его жизнью. В противном случае я останусь совершенно одна в этом огромном жестоком мире. И никогда не прощу этого Леону. Удивительно. В детстве от маминых поцелуев заживали коленки, а сейчас ее слова наверняка затянули бы раны на душе. Но, увы, мамы больше нет. И поддержки тоже. Как же я устала жить в подвешенном состоянии. Тамара приходит каждый день на несколько часов. В свободное время я в основном сижу за ноутбуком или сплю. Изредка гуляю по саду. Вечером, отпустив ее, заказываю доставку продуктов на дом и, пока жду курьера, выхожу с мей на улицу. Мы прогуливаемся между цветущими кустарниками, от которых исходит невероятный аромат. Сад у Демианиса великолепен. Каждый уголок — произведение искусства. Малышка сладко спит в моих руках, ее ресницы едва заметно дрожат во сне. Пытаюсь поймать хоть крупицу спокойствия, наслаждаясь этой идиллией и тишиной. Курьер пишет в чат, что оставил продукты у входной двери. Домой заходить не хочется, но сегодня я устала и толком даже не поела. Аппетит разыгрался не на шутку. Аккуратно перекладываю Мию в переноску и иду за пакетами. С улыбкой на лице начинаю распаковывать покупки, предвкушая, как вкусно будет удалять жажду свежими фруктами, о которых я мечтала весь последний час. Сначала достаю виноград. ярко зеленые грозди кажутся особенно привлекательными, и невозможно удержаться, чтобы не попробовать несколько ягод прямо сейчас. Беру сито, кладу туда виноград и подношу под кран. Вода хлещет, переливаясь через зеленые шарики. Осторожно перемешиваю их пальцами. Внезапно безымянный палец пронзает острая боль. Я вздрагиваю и отдергиваю руку. Не успеваю понять, что произошло, как чувствую второй кол. О, чёрт, неужели сито порвалось? Но мельком взглянув на него, вижу, что все в порядке. Зато среди мелких ягод я обнаруживаю осу. Мокрую, но явно живую. Должно быть, она попала в пакет в магазине, и теперь ясно, что укололи меня не прутья сита. Только не это. На руке быстро появляется красное пятно, начинается зуд. Стараюсь сохранять спокойствие, но с каждой секундой становится хуже. Голова кружится, грудь сжимает из-за нехватки воздуха. Дыхание становится все более поверхностным. Аллергическая реакция прогрессирует слишком быстро. На холодильнике висит записка с телефоном Тамары. Она оставила его на случай экстренной ситуации. Сейчас именно такая. Сосредоточиться все сложнее, но нахожу в себе силы набрать номер и не поддаваться панике. В детстве со мной произошло нечто подобное. Тогда едва откачали. «Тамара, приезжайте, пожалуйста». Едва выдавливаю я из себя, когда слышу ее голос в трубке. «Что случилось? Я только вернулась домой», — отвечает она. «Побыстрее, прошу вас». Я кладу телефон рядом на кухонный стол и с огромным трудом делаю несколько глубоких вдохов. Пульсирует каждый участок кожи, и кажется, что струя воздуха, подступающая в легкие, становится все тоньше и горячее. Аллергическая реакция начинает угрожать моей жизни. «Скорая. Нужна скорая». Пытаюсь набрать номер, но ничего не выходит. Рука дрожит, и телефон выскальзывает из опухших пальцев прямо на пол. Темные пятна танцуют перед глазами. Я близка к тому, чтобы погрузиться во мрак. Страшно не столько за себя, сколько за малышку, которая проснулась и плачет. Ее бы взять на руки и успокоить, но сил нет даже, чтобы подойти. Слышно, как во двор въезжает машина. Это должно быть Тамара. Как у нее получилось так быстро приехать? Хочу шагнуть навстречу, но тело не слушается. Опускаюсь на пол, стараясь оставаться в сознании. Танцующие пятна расплываются, я надсадно дышу. «Александра!» На пороге возникает Леон. Едва различаю его фигуру, лишь по голосу понимаю, что это он. «Что случилось?» «Оса...» Единственное, что удается вымолвить. Так спокойно я сейчас вызову скорую. Только не отключайся. У меня где-то должен быть автоинжектор. Потерпи немного. И я терплю изо всех сил, но в какой-то момент сдаюсь. Когда прихожу в себя, не сразу понимаю, где нахожусь. Совершенно точно не в доме Демианиса. Там нет таких безвкусных расцветок. Тянусь рукой к шее и с удивлением замечаю, что пальцы больше не похожи на круглые колбаски, какими я видела их в последний раз. «Проснулись?» Раздается незнакомый звонкий голос. Говорят по-английски. Скидываю глаза. «Как самочувствие? Судя по всему, уже лучше», — улыбается медсестра. «Позову доктора», — добавляет она и нажимает кнопку над изголовьем кровати. «Где я?» В клинике вам потребовалась медицинская помощь из-за анафилактического шока, вызванного укусом насекомого». «Да, печально вздыхаю. Это мне знакомо, неприятные воспоминания». Спустя 10 минут приходит врач. К этому моменту болезненные симптомы уже не ощущаются, и я надеюсь покинуть больницу. «На первый взгляд вы в полном порядке, Александра». Начинает врач, просматривая мою карточку. Тем не менее, я назначил ряд анализов, чтобы исключить все риски. Вам придется остаться. Скажу вашему мужу, что он может забрать вас вечером. Кому вы скажете? Реагирую, приподнимаясь на локтях. Доктор с удивлением смотрит на меня. Мужу, повторяет он, снова заглядывая в карточку. Да, включим еще один анализ, учитывая, что вы недавно родили нужно проверить, нет ли анемии. Вашей дочери нужна здоровая мама, не так ли? улыбается вставая. Теперь понятно, что Дамианис имел в виду, говоря о последних спокойных днях. Ни одна мать не позволит отдать своего ребенка сопернице. А если вспомнить фотографии и сообщения, которые я недавно получила от Ванессы, ли он так совсем разобрался, да? Мой муж сейчас в больнице. «Да, он в коридоре, очень переживал за вас. Состояние было тяжелым, но благодаря нашим усилиям все обошлось. Хотите, чтобы я его позвал?» «Будьте любезны», — отвечаю, сжимая руки в кулаки. «Муж, значит, а я мама его дочери. Интересно».